Серый утренний свет, окатив моросящий пейзаж, захлестнул зубчатые бастионы Ланкерского замка, хлынул в сторожевую башню и, наконец, сквозь щели в ставнях проник в верхние покои. Герцог Флем угрюмо возрился на роняющий влагу лес. Произрастает себе, видите ли. Хотя, если разобраться, против деревьев как таковых он ничего не имеет. Но когда их так много, это действует угнетающе. Он всё никак не мог собраться пересчитать их. Ну, конечно, радость моя. Люди, с которыми ему доводилось встречаться, мысленно относили герцога к некой специфической разновидности ящерицы, обитательницы вулканического острова, которая в течение суток способна выдерживаться от любых телодвижений, до сих пор сохраняет рудиментарный третий глаз, а двумя другими моргает только один раз в месяц. Сам герцог считал себя человеком созерцательного склада, уютно чувствующим себя в толково устроенном климате когда в воздухе сухо и солнышко припекает. С другой же стороны, размышлял герцог, быть деревом всё-таки чертовски приятно. Во-первых, у деревьев вроде бы не бывает ушей. А во-вторых, они, кажется, научились обходиться без узбрака. Дуб-самец... Надо бы не полениться и порыться в справочниках, проверить термин. Так вот, дуб-самец просто вытряхивает из себя пыльцу, которую подхватывает ветерок, и вся эта тягомотина с желудями Или на дубах растут яблоки. Самца уже никак не касается. Да, сокровище моё. Знать, не дураки. Ловко устроились. Герцог Флем бросил недобрый взгляд на бревенчатую кровлю. Бессердечные, чёрствые твари. О чём речь, дорогая? Как-как? Переспросила герцогиня. Герцог чуть помедлил, с бешеной скоростью прокручивая в голове монолог, звучавший на протяжении последних пяти минут. Он где человек только наполовину, что-то в этом духе слабый, так что ли? А, да, она ещё жаловалась на то, что в замке вечно холодно. Ага, значит, на этом и закончим. Хватит этим тунеядцам ветками без дела размахивать. Я обязательно прикажу срубить сегодня несколько штук и скажу, чтобы немедленно отнесли в покои, пообещал герцог. На одно короткое мгновение у леди Флем перехватило дыхание. События, выходящие за рамки обыденного была крупная дама с впечатляющими формами наводящими на мысли о галеоне под всеми парусами броздящим просторы океана представление это усугублялось ее непоколебимой уверенностью в том что красный бархат должен ее молодить так или иначе цвет лица высокородной дамы эта деталь туалета не просто подчеркивала она ему соответствовала герцог размышлял над благорасположением судьбы уготовившие эту женщину ему в жены Не нуждаясь она в орудии для воплощения непомерных чаяний, он бы так и закончил свой век заурядным правителем, в среднем и по знатности, и по достатку. Он проводил бы годы напролёт в охоте, пирушках и регулярном применении своего друа-де-сенье. Причём, вне зависимости от того, как на самом деле это понятие расшифровывалось. Хотя для читателя поясним, что это есть право первой брачной ночи у феодала, с любой невестой, имеющей несчастье объявиться в его владениях. За всю жизнь Герцог так и не встретил человека, который удосужился бы объяснить ему, что это такое. Однако Флему вполне хватало того, что речь шла, явно о чем-то неотъемлемом от статуса феодала. Кроме того, он знал наверняка, что штука эта нуждается в регулярном применении. У него даже имелось подозрение, что тут замешана эдакая огромная псина с длинной шерстью. Такой псиной он давно уже подумывал обзавестись и готовил себя к тому, что в лепешку разобьется, но обязательно найдет ей применение. Но судьба распорядилась по-своему. Ему осталось преодолеть всего одну ступеньку, чтобы взойти на трон. Вот только править он будет одними деревьями, судя по виду из окна. Герцог вздохнул. «Это какие штуки ты рубить собрался?» Ледяным голосом пропела герцогиня Флем. «А, «Как какие? Ну, эти самые, деревья», — ответил он. «И как же это связано с вопросом?» — осведомилась герцогиня. «Эх, разве ты не видишь, сколько их расплодилось?» С чувством выпали у герцог. «Не увиливай!» — прикрикнула госпожа Флем. «Но прости, прости меня, моя ласточка». «Повторяю, я не могу взять в толк, как то ухитрился упустить их. А я тебя предупреждала насчёт того слуги. Слишком уж уверен он был. Таким людишкам никогда нельзя доверять». «Ты права, любовь моя». «И тебе, разумеется, даже в голову не пришло, что следует послать погоню». «Я послал на прелесть моя, и дал ему в придачу пару стражников». «Ах, вот как!» Герцогиня помедлила. Бенсон, будучи старшиной герцогской стражи, по части искусства умершления не уступал рысе психопатки. И будь выбор за ней герцогиня сама не колеблясь поручила бы эту миссию Бенсону. Лишившись почвы для дальнейших придирок, госпожа Флем было занервничала, но скоро сумела взять себя в руки. А ведь нам не пришлось бы гнать слякоть непогоду такого ценного человека, если бы ты меня послушал. Так нет ведь. «Нет, чего моя ненаглядная?» И герцог зевнул. Ночь выдалась волнительная. Сначала, откуда ни возьмись, налетела совершенно непрошенная буря с грозой. Да ещё чёрти какая громкая. Потом началась эта кутерьма с стыканием ножей. Выше уже говорилось о том, что в своём дворцовом восхождении герцогу оставалось преодолеть последнюю ступеньку. Ступенька же эта располагалась в самом конце последнего, ведущего в большую залу лестничного пролёта, вниз по которому искатился ночью прежний король, приземлившись, на всякой вероятности, на лезвие собственного кинжала. Впрочем, личный врач монарха в своём заключении указал, что кончина его пациента явилась естественным исходом заболевания. Перед подписанием заключения лекарь некоторое время совещался наедине с Бенсоном, и тому удалось разъяснить медику, что недуг, приводящий к скатыванию по лестнице с кинжалом в спине, является следствием чересчур длинного языка. Эту неизлечимую заразу, несмотря на предостережение, подхватили и несколько туговатых на ухо воинов королевской стражи. И все же эпидемию удалось погасить в зародыше. Герцога передернуло. В прошедшие ночи было несколько жутких и маловразумительных подробностей. Он попытался изменить течение мыслей. Все три волнения, так или иначе, остались позади, и он получил королевство, невеликое размерами и числом подданных, состоящее в основном из деревьев, но все же королевство и корону в придачу, которую, правда, еще предстоит найти. Ланкарский замок был выстроен архитектором, который находился под сильным впечатлением от Гурмингаста, однако так и не сумел привлечь строительство необходимые средства. И всё-таки он почти совершил невозможное, вылепив из дешёвых башен фундамента со скидкой, контрафорсов сезонной распродажи, уценённых амбразур, поддержанные горгули бастионов по прямым поставкам, доступных погребов и казематов с оптовой базы, некое ажурное пирожное – которая тянула на полноценный замок, если бы можно было поручиться за надёжность его перекрытий или за то, что применимый архитектором тип и звёздки выдержит по крайней мере лёгкий дождик. В головокружительной стойке завис этот замок над страшным, глубиной в тысячу футов, ущельем, по ложу которого катил серые ревущие потоки сумрачный ланкар. Не проходило и минуты, чтобы река не подхватывала канушей в бездну обломки крепостной стены. Несмотря на скромные размеры замка, в ланкре хватало укромных местечек, где можно было надёжно спрятать атрибуты королевской власти. Дерцогиня пустилась в брожение по замку, рассчитывая отыскать свежий материал для взбучки. Её супруг не отрывал угрюмого взора от будущих владений. Начинал накрапывать дождик последние обстоятельства и послужило водной темой для громоподобных ударов, обрушившихся на замковые ворота, что не замедлило встревожить привратника замка, решившего у разогретой кухонной печи перекинуться в дуркер с главным поваром и шутом. Привратник издал недовольный звук и нехотя поднялся. «Гром и молния! Принесла ведь нелёгкая!» «Какая такая нелёгкая?» — уточнил шут. «Нелёгкая судьба, дуралей!» Шут покачал головой. «А ты что, постоянно взвешиваешь свою судьбу?» Подозрительно сощурился он. «Или это какой-то зенский метод?» Привратник заковылял к своей старушке, а повар, добавив в банк ещё один фартинг, оторвал глаза от карт и бросил настороженный взгляд на Шута. «Что это ещё? зенский метод?» буркнул он. Позвякивая бубенцами, Шут проворно раздвигал свои карты. «Метод, разработанный в одной из школ известной философской системы самта, распространенный в клатче, что по вращению», – тараторил Шут, не отрываясь от карт. «Приверженцы этой школы, проповедующие крайний аскетизм, связывают достижение внутренней целостности и самообладания с углубленной медитацией в сочетании с определенной техникой дыхания». Характерной особенностью зена является практика подсказок, облекаемых в форму бессмысленных с точки зрения формальной логики суждений, что способно существенно расширить, по мнению адептов школы, рамки обыденного восприятия. «Чего расширить?» – переспросил повар. Свою порцию переживаний на сегодняшний день главный повар уже получил. Все началось с того, что, неся под нос завтраком в большую залу, повар никак не мог отделаться от чувства, что кто-то упорно пытается утащить из его рук тарелки. На одном этом можно было бы поставить жирную точку. Но нет. Этот новоявленный герцог отослал его обратно на кухню, велев приготовить ему... Повар передернулся Овсянку! И ещё яйцо крутую со стройкой на выпуск. Повар был не в том возрасте, чтобы стряпать всякую ерунду, даже шутки ради. Он свято верил в идеалы старинной феодальной традиции, которая не допускала появления на столе ничего такого, что не проходило стадию поджаривания, и в чу нельзя было всунуть яблоко. Шут, с минуту нервно мусоливший карту, наконец собрался с мыслями и ловко вышел из положения. «Ей-ей, дяденька!» — пискнул он. «Ты сыплешь вопросами чаще, чем кларский верни-дуб своими желудями!» Повар задышал спокойнее. «Ладно, чего ждёшь?» — пробурчал он, ещё не до конца избавившись от подозрений. Но шут, желая поскорее рассеять неприятный осадок от разговора, охотно отдал три следующих кона. Меж тем привратник открыл задвижное окошко на воротах. «Кого тут принесла нелёгкая? Отвечай, разрази тебя гром!» — грозно рявкнул он. Перед калиткой стоял промокший до нитки солдат, в глазах которого застыл смертельный ужас. «Почему ты сказал, что меня пронесла нелёгкая?» Запинаясь, выдавил он. «Если самый умный, так оставайся там, снаружи, и мог не себе!» Невозмутимо ответствовал привратник. «О, нет! Послушай, я должен немедленно увидеться с герцогом! Тут по округе шастают ведьмы!» Привратник хотел было сострить и ответить что-нибудь вроде «А чего ж не пошастать? Погодка-то самый смак!» Или... «Я бы и сам пошастал, подменишь?» Но выражение лица солдата внезапно заставило его осечься. Человека с таким лицом вряд ли возможно посвятить мир шутке, ибо перед лицом этим только что пристал совсем другой мир, о существовании которого не пристало видать душесмертного. «Ведьмы?» — удивился герцог Флем. «Ах, ведьмы!» — скричала герцогиня. Из продуваемого сквозняком коридора донеслось бормотание, бесцветное и невнятное, как сипение ветра, но согретой надеждой. Ведьмы. Уже они-то точно могут видеть призраков.